Теперь каждое утро он с отвращением приближался к палатке генерала, подчеркнуто расправлял плечи, и только после этого входил внутрь, чтобы продолжить свой поединок с Клелоном. Борьбу начал Клелан. высокий, стройный южанин, с наглыми повадками, крайне самоуверенный, он с самого начала встречал в штыке любое замечание Хирна. На первых порах Хирн игнорировал его, слегка забавлялся тем, как Клелан пытается сохранять независимость, но потом Хирн понял, что в возникновении напряженности между ними отчасти виноват он сам. Однажды утром они чуть не затеяли ссору. Хирн вошел в палатку, когда Клелан закончил уборку и начал проверять чистоту, а Клелан. Стоял у койки генерала, держа руки по швам. Хирн потыкал пальцем в постель, убранную очень аккуратно. Второе одеяло сложено в ногах, взбитая подушка с торчащими уголками аккуратно поставлена. «Хорошо, заправляете койку, Клэллон», — похвалил Хирн. «Вы так думаете, лейтенант?» Клэллон не пошевельнулся. Хирн отвернулся и проверил вентиляционные клапаны палатки. Они были плотные, аккуратно закрыты, и когда он дернул за одну из завязок, узел не сдвинулся с места. Затем он обошел палатку снаружи и проверил колья от тяжек. Все они оказались выровненными, все с наклоном в одну сторону. Ночью шел ливень, и Хирн знал, что Клелан уже поправил их. Он возвратился в палатку и посмотрел на вымытый дощатый пол. Клелан угрюмо уставился на ноги Хирна. «Вы наследили, лейтенант?» — сказал он. Хирн посмотрел на оставленные своими ботинками грязные следы. «Извините, Клэллон, вы добавили мне массу работы, лейтенант!» Хирн вспыхнул. «Ваши обязанности не так уж тяжелы, Клэллон!» «Не могу сказать, что у других они тяжелее!» — протянул Клэллон. «Черт побери! Что же он заслужил этот?» ответ. Хирн снова отвернулся, чтобы проверить стол для карт. Он был аккуратно накрыт скатертью, синие и красные карандаши отточены, вставлены в держатели и разложены по цветам. Он прошелся по палатке, раскрыл платяной шкаф генерала, чтобы проверить, аккуратно ли развешано обмундирование, сел за генеральский стол, открыл ящики и, проведя пальцами, проверил, нет ли в них пыли. Проворчав что-то себе под нос, Хирн встал, чтобы проверить отводную канавку для дождевой воды, проложенную вокруг палатки. Клэлан уже очистил ее от мусора после ночного ливня, и канавка оказалась чистой, посыпанной свежим песком. Хирн вошел внутрь. Клэлан, позвал он, — «да, все, по-видимому, в порядке сегодня, за исключением цветов. Вы могли бы сменить их?» «Знаете, что я скажу вам, лейтенант?» — ответил Клэллон грубовато. «Мне сдается, что генерал не очень-то интересуется этими цветами». Хирн кивнул. «И все же смените их», — сказал он. Клэллон не сдвинулся с места. «Вчера генерал сказал мне...» «Кстати, Клэллон, кто придумал эту дурацкую затею, ставить здесь цветы?» «Я доложил ему, что не знаю...» «Но сказал, что мне кажется, это ваша идея». «Генерал так сказал. Вначале Хирна это позабавило, а затем привело в ярость. Сукин сын!» — подумал про себя Хирн. Он закурил сигарету, глубоко затянулся. «Все-таки меняйте цветы, Клэлланд. Жалобы приходится выслушивать мне». «Лейтенант, я встречаюсь с генералом, может, по десять раз на день». «По-моему, он сказал бы мне, если бы считал, что я делаю что-то не так. Придется вам поверить мне на слово, Клэлан. Клэллон поджал губы, чуть покраснел. Он явно разозлился. «Лейтенант, вам не мешало бы иметь в виду, что генерал такой же человек, не лучше, чем вы или я. Незачем бояться его». «Это было уже слишком». За каким чертом торчать здесь и прирекаться с Клелоном? Хирн направился к выходу из палатки. Тем не менее, смените цветы Клелан, сказал он холодным тоном, прежде чем выйти. Отвратительно, унизительно. На пути в офицерскую столовую Хирн брезгливо смотрел на сырую, изрытую территорию бивака. И все это ему придется терпеть еще год, а то и два, каждое утро на голодный желудок, занимаясь этими паскудными делами. Клэллону, конечно, это нравится. Каждая реплика, которую ему удается вставить в разговор, будет тешить его самолюбие, и после каждого замечания он будет подогревать в себе сладкую ненависть подчиненного к презираемому начальнику. Да, есть и приятные моменты в положении рядового, Хирн отшвырнул ногой камешек. «Привет, бедным офицерам!» — махнул он рукой подходившему к столовой Мантели. Мантели свернул к нему и похлопал его по спине. «Сегодня от папаши держись подальше. А в чем дело?»